Разговор с Держиным. Разговор произошёл в здешнем подвальном кабинете. Собственно, сам разговор я почти не помню. Но вот что сказал мне Держин: "Наступают очень серьёзные события. Во всём Москве и на обширной территории Первого кольца зреет недовольство населения коммунистическими и социалистическими порядками. Движение семиттов растёт и грозит превратиться в стихийное. Поэтому же в самое время служба Бизоп или иначе говорят Церу, сказал Джиген, понимай, как знаешь. Получилось совершенно точно из сведения, что швейцарские врачи приступили к размораживанию Сима. Вероятно, сразу после размораживания он двинется сюда. Его приход неизбежен.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 то я лично симوفских идей не разделяю и приходу его способствовать не желаю, пожалуй, я его всё-таки вычеркну. Уже поздно, грустно сказал держин.